Глава 15. Они шли уже целый день. Рваные сумерки стали спускаться на вековые царственные сосны, царапающие своими кронами леловеющее небо. Они шли молча, потому что говорить о том, что произошло утром, не было сил. Разные, такие разные, двое из параллельных, не пересекающихся миров. Но думали они об одном — о том поцелуе, перевернувшем, перепутавшем, связавшем их сильнее предрассудков и дурацкого людского мнения. Мечты, мечты, фантазия очумевшей, неудачливой писаки. Мы не шли молча. Это только так кажется, что просто можно сделать вид, что ты равнодушен и хладнокровен. А на деле... Что это было? Может, расскажешь? Спустя часа задала я вопрос, повисший в трещащем отцучье в пространстве, который остервенел рубил колуном несносный варвар. Ума — Ума рявкнул Тор, еще активнее заработав своим смертоносным орудием. — И вообще, я с вружками не разговариваю. — Ага, ты их целуешь за сос и лапаешь! — вредно фыркнула я, дотронувшись да все еще горящих губ. — Слушай, а мне понравилось, только... — Что? Я не герой твоего романа? — ухмыльнулся бородатый великан. — Грустно, как мне показалось. — Рожей не вышел? — Ты всё-таки непролазный идиот. Всё-таки мужчина — слабый пол, очень ранимые создания, даже такие монументальные, как тот, что замер сейчас напротив меня, закинув топор на плечо, смотрит прямо в душу и молчит, молчит, молчит. А я вдруг почувствовала, что устала. «Выдохлась. Нет, не от нашего восхитительного вынужденного променада по таёжному бурелому, полному хищников, преследователей, бандитов, монстров в масках. Не от голода и гнуса, хотя он донимать начал. Не от холода, заползающего под одежду. Я вдруг осознала, что хочу просто быть женщиной. Обычной, любимой, слабой. И да, я хочу чувствовать его губы на своём теле. И ещё много чего хочу. Но больше всего на свете я желаю быть счастливой». «Звезда упала». «Ни с того ни с сего», — сказал чёртов и великан. «Загадала желание?» «Я не верю в приметы и в звёзды. Человек сам исполняет свои заветные мечты. Вот ты о чём мечтаешь сейчас?» Он промолчал. «Чёрт! Да неужели? Судя по взгляду, он голоден. Сейчас сожрёт меня. Оставит от лилички рожки да ножки. Смешно. В рюкзаке сухпай. Пора устроить привал». Теор отвёл свой потемневший взгляд от меня, и я чуть не взвыла от разочарования. «Потом решим, что дальше делать». «А что делать? Пойдём в берлогу по тапоча», — дёрнула я плечом, вгрызаясь в крекер. «Боже, ну и вкуснота! Обычная сухая галета, а, кажется, я в жизни ничего изысканнее не пробовала». «И как ты себе это представляешь?» — приподнял бровь варвар детка я конечно понимаю что ты строишь из себя амазонку но только даже я тренированный обученный мужик ни хрена не представляю где искать у меня есть карта и компас в бардачке я нашла пока ты мародерствовал там отмечены все объекты принадлежащие фантоммассу хмыкнула я осыпав траву крошками торт замолчал на полуслове потом всхлипнул и с яростной силой метнул топор в сосну растущую метрах в десяти от нас орудие то с треском впилось в древесину Страх и ненависть в... где-то. Красавцы! Я даже не удивлен. Поражен. Вертолет, вот пришлось гонять. А я не люблю летать, ты же знаешь. Нехорошо это. Некрасиво. Коробка передернула от механического голоса ворвавшегося в больничную палату даже раньше, чем на пороге появился его обладатель. Он снова, как и всегда при этого монстра, Испытал чувство сверхъестественного, пронизывающего тело, страха. Захотелось уменьшиться до микрона, сжаться, но не позволяла поза, квадратно лежал на животе, прикрытой простыней. На спину переворачиваться ему запретили врачи. На соседней кровати, весь затянутый в бинты, словно мумия, лежал его боец, который принял на себя основной удар хищника. «Шеф, я все...» «Что ты мне объяснишь?» что вас размотали раненый мужик и женщина. Пятерых обученных, подготовленных бойцов тачку угнали. Оружие тоже экспроприировали. Только не ври, дружочек, я этого не люблю, ты знаешь. Если бы спасатели, вытащившие из тайги твою рваную задницу, нашли при вас волыны, вую бы до небес было. А вы оказались чистыми, океагнцы. Я ведь предупреждал тебя». «Тарзан!» «Я найду этих тварей и убью! Вырву сердце у этой жирной гадины голыми руками!» Зарычал квадратный, умирает раздирающий душу злости. Чёртова баба! Когда его привезли в эту богадельню, только ленивый над ним не поржал. Его теперь звали не иначе, чем Тарзан, потому что после встречи с разъярённым кабаном от леопардового комбинезона остались лишь клочья ткани, больше похожие на набедренную повязку. И шефу уже известно это позорное прозвище. И швы на... Сука! «Ну что ты?» Хмыкнул монстр, но глаза в прорезях маски не улыбались. Казалось, что взгляд этого человека прожигает насквозь. Хотя человек или... Коробок уже давно сомневался в принадлежности того, кому он служит красе гомо-сапиенс. «Тебе положен постельный режим. Шутка ли? Пятнадцать швов» такое рвение. Ты ж буквально жопу рвешь, чтобы выслужиться. И читу твою забинтовали красиво, прямо глаз радуется мой. Твой-то вон дергается от чего-то. — Шеф! — Я ведь предупреждал тебя, дурак. Эта женщина — сатана. Страшнее медведя — шатуна. Голос Потапычу заполнил всю палату. Мумия на соседней койке вздрогнула, Злой механический тембр оглушал, проникал в мозг острыми лезвиями. «У тебя есть два дня на то, чтобы исправить свой косяк. Всего сорок восемь часов, точнее уже сорок семь часов и пятьдесят девять минут. С головы женщины не должно упасть ни одного волоса. Запомни это своей изюминой, той, что у тебя вместо мозга, баба моя, и учти». «Ослушаешься, мои любимые питомцы голодные! Тарзанами их еще не кормили!» Коробок поежился, глядя, как Потапыч прикоснулся к маске, к тому месту, где у всех людей находятся губы. Ему показалось, что голоден сам монстр, а не его любимцы, сидящие в клетках. В глубине души, очень глубоко, сейчас он жалел эту толстую дуру. Ее смерть будет ужасной. «А мужик...» С ним что хочешь делай. Больше не нужен. Все три доски у меня. Хохотнул фантом в маске и потерял интерес к коробку, лежащему на больничной койке. Квадратный выдохнул, когда шеф исчез из поля зрения. И только сейчас осознал, что все это время не дышал.